Глава одиннадцатая. Я делаю деньги. Наутро меня разбудил звонок Джона. «Камон даун, Эд», — сказал он. Через две минуты я был внизу и прыгнул в кабину трака стоящего подъезда. Дело в том, что порой я хожу делать мои деньги. Во всех случаях, если мне предлагают работу, я не отказываюсь. Случаев этих мало и источник работы практически единственный. Джон. Он мой босс и единственный известный мне представитель славной компании Beautiful Moving. Джон, он же Иван, очаровательное существо, матрос, удравший из советского рыболовного судна в японских проливах, на надувной резиновой шлюпке у берегов Японии, относимого течением и пережившего шторм, его подобрали японские рыбаки. Из Японии он попросился в Штаты. Джон, мужественного вида парень, с чуть курносым носом, высокий и крепкий, такого же возраста, как Эдичка, Джек Моддоровский персонаж. Говорит он исключительно по-английски, страшно коверканные слова, с ужасным деревянным акцентом, но по-английски. Ко мне он еще снизходит и говорит со мной по-русски, к другим более суров. Этот вариант человека из народа мне хорошо знаком. Желание не быть русским, презрение к России, ее людям и языку тоже знакомы. С некоторыми отклонениями, но ну, почти таким же был мой приятель Поль. История его менее удачна, чем история Джона, но еще более ярка. Неведомо где заразился франкоманией сын простых рабочих родителей, живший в маленьком частном домике на окраине Харькова, Павел Шеметов во флоте где он служил матросом и у джонов вот за четыре года павел до деталей выучил французский язык в тот момент когда я с ним познакомился он говорил во французски изощренно по желанию мог говорить с марсельским парижским и бретонским акцентом проезжавшие изредка через харьков на юг французские туристы которых мы ловили по инициативе поля чтобы пить с ней водку у ограды дома митрополита на холме над харьковым и совершать с ними натуральный обмен товарами, честно принимали его за репатрианта. Их много в свое время приехало в СССР из Франции. Поль был безумно влюблен во Францию. Он знал всех французских шансонье, из которых особенно любил Азнавура и Бреля. В своей комнате на стене маслом на всю стену Поль нарисовал огромный портрет Азнавура. Помню, что в тесной засанной подворотне Азнавура Сумской улицы, центральной улицы нашего родного Харькова, он пел нам как-то Амстердам. Подражая Жаку брелю он весь багровел и надувался. У него не было столько умения и мастерства, но, наверное, не меньше энтузиазма, чем у бреля По фотографиям, рисункам и планам Парижа Пол изучил все парижские улицы, улочки и тупики. Он рисовал их во множестве акварелью. Я думаю, он с закрытыми глазами мог бы пройти по Парижу и не заблудился бы. Названия типа «Пляс Пегаль», «Кафе Бланш», «Этуаль», «Монмартер» и тому подобное звучали для него неземной музыкой. Он был перефранцужен до патологии. Он отказывался говорить с людьми по-русски. Он не вступал в беседы в автобусных трамваях. Не понимаю, коротко бросал он. Только нас, своих друзей, он еще как-то выделял. И то, я думаю, в душе он нас презирал за незнание французского. Работал он тогда на кожевенном заводе. Что он в точности делал там, я не знал, но работал он тяжело и противно почти два года. Он хотел одеться. Где-то в дебрях еврейского квартала Москалевки он отыскал старого обущака-еврея, и тот сшил ему высокие сапоги на высоких же каблуках как у Битлзов. Я забыл еще сказать, что Поль любил Битлзов. Я и племянница моей тогдашней жены сшили ему костюм-тройку из полосатой материи и множество полосатых брюк. Помню, что он любил, чтобы брюки были очень длинные и внизу собирались чуть не в схватки. Это было его причудо. Поль до такой степени перефранцузился, что даже внешне, я имею в виду прежде всего его лицо, Стал в совсем похож на русского и действительно напоминал француза, скорее всего, жителя небольшого бретонского городка. Много раз еще в России, разглядывая западные иллюстрированные журналы, я встречал там лица, удивительно напоминающие лицо моего бедного друга Поля. Судьба его трагична. Он слишком рано созрел, когда еще невозможно было выехать из СССР Не выпускали еще евреев. Не существовало еще практики выставления, выброса за границу неугодных элементов. Было рано. А Поль уже тогда был готов. Он так хотел уехать из ненавистной ему страны в свою любимую Францию, в рай, который он себе создал в воображении. Не знаю, был ли бы он счастлив в этом раю. Возможно, был бы счастлив. Я знаю о трех его попытках убежать из Советского Союза. Первое сошло незамеченной. Уйдя с кожевенного завода, Поль, скопивший немного денег, стал много времени проводить в центре города, заходил в кафе и немногочисленные злачные места Харькова. Где-то там он и познакомился с Зайчиком, довольно смазливой и крупной девицей, которая знала весь город как проститутку, и женился на ней, и переехал к ней. Ее мать была торговой женщиной, обходя советские законы, Купив кое-кого из милиции, она успешно делала деньги, покупая дефицитные товары в одном городе и продавая в другом. К этому бизнесу она приспособила и своего зятя, Поля. Однажды она послала его в Армению. Там он узнал, что какой-то крупный чиновник берет огромные суммы и переправляет людей нелегально в Турцию. Чиновник принимал их на работу строить автомобильную дорогу. Часть дороги строилась на турецкой территории. Полю не повезло. Когда он приехал на границу, начальник уже сидел в тюрьме. Вторая попытка была крушением всей жизни Поля. Он рвался, искал выхода, приезжал ко мне в Москву, ничего не говорил, весь день потерянно смотрел в одну точку, вечером он исчезал, отправляясь по подозрительным адресам. Потом он уехал. Позже я узнал, что он отправился в Новороссийск и там сумел договориться с матросами какого-то французского корабля, что они его спрячут и вывезут из СССР. Но к полю очевидно неблаговолела госпожа Фортуна. В команде оказался человек, работавший на советских таможенников. Говорят, такие случаи часты. Эти осведомители работают за деньги. По его доносу, уже на внешнем рейде в Батуми, Последний советский порт на Черном море, дальше уже шла Турция, корабль задержали, был произведен обыск, и поле извлекли из его тайника. При нем нашли политические карикатуры на глав советского правительства, был суд, и, если так можно сказать, хоть в этом ему чуточку повезло, его признали душевно больным. «Я не знаю, так ли это на деле. Допускаю, что так». Я не думаю только, что он сразу родился душевнобольным. Какая-то патология в нем была и, очевидно, развивалась постепенно. Он слишком ненавидел Россию неумеренно. Козье племя, имбецилы, пидармерия, коммунисты — это были его обычные, ежедневные, много раз употребляемые слова. Их он обращал не только к коммунистам, но и к простым, ни в чем не виновным обывателям. Его поддержали год в психбольнице, и вскоре он уже сидел опять на скамейке возле памятника Шевченко в Харькове, покурил сигарету и поглядывал на свою дочь Фабиану, играющую у его битовзовских сапог. Теперь он ни с кем не разговаривал, потом он вдруг исчез. Оставалось неизвестным, где он и что с ним, пока западной границы СССР и Скорпатт И пришел в Харьковскую психбольницу запрос с просьбой выслать медицинскую историю болезни Павла Шеметова, задержанного при нелегальном переходе западной границы Союза Советских Социалистических Республик в районе города Икс. Грустная история, не правда ли? Я же, эдичка вспоминаю еще одну деталь. Давным-давно, еще до армии, Поль женился. Была свадьба. Все гости перепелись но алкоголя все равно не хватало. Невеста, впрочем, уже жена его, послала Поля за пивом, ей захотелось пива. Когда Поль вернулся из магазина с ящиком пива, он обнаружил свою невесту, ебущуюся в одной из комнат с его лучшим другом. Приятно. Может быть, тогда он и возненавидел грязь и мерзость этого мира. «Только не знал он, бедный!» Что грязь и мерзость существуют везде, и откуда ему было бедному знать, что не русские люди тут виноваты, не коммунистический строй. Дальнейшая судьба Поля после письма из Карпат мне неизвестна.